Глава 33. Иоган. Сразу после утренней трапезы Иоган вышел к изрубленному ударами меча, деревянному столбу, и начал неспешно наносить разящие удары, поглядывая на врата епископского подворья. Пилигримы расходились по своим городским делам. Наконец, среди них появился и торопливо шагающий курт со свитком пергамента под мышкой. Дождавшись, когда двор опустеет, Йоган скользнув обратно в келью, стал перед лежанкой слуги на четвереньке и занялся ее тщательным изучением. Судя по состоянию духа Курта, пропажи он не заметил. Такое могло быть только по двум причинам. Или монет было столько, что он просто не утруждал себя их пересчетом. Или что найденная накануне монета принадлежала кому-нибудь другому. жившему в монастыре до прибытия пилигримов и, возможно, уже давно покоящемуся в могиле. Такой сценарий устроил бы Иоганна наилучшим образом, и он, на удивление, быстро убедил себя, что дела обстоят именно так, а потому он и есть истинный наследник обнаруженного клада. Примерившись, он не сильно ударил ладонью по краю лежанки и напряженно прислушался. В лежанке ничего не извякнуло, Ожидаемые монеты не посыпались. Обеспокоенный, он ударил сильней. Потом еще раз и еще. Каждый раз вкладывая в удар все большую мощь. Ничего не помогало. Тогда он отодвинул тяжелую лежанку от стены и повернул ее бок, чтобы обследовать днище. Скудный свет, проникающий в келью, не слишком помогал в этом занятии. Больше приходилось полагаться на пальцы... которыми он тщательно прощупывал поверхность но поиск оказался безуспешным никаких тайников не оказалось даже в ножках лежанки иоган прощупал тонкий волосяной матрас маленькую подушку осмотрел нехитрый скарб курта на деньги не было и намека глубоко разочарованный он кое как восстановил прежний порядок и с тяжелым сердцем покинул гелью положение было отчаянным Накануне Зара небрежно повертела в пальцах серебряную монету, на которую он мог бы неплохо провести время в заведении попроще, и легко приняла на веру его версию об оставленном дома кошельке. «Не волнуйся, красавчик», — сказала она, ловко уклоняясь от его нетерпеливых рук. «Ты рыцарь из благородных? Человек чести? Твое слово стоит дороже каких-то несчастных монет. Твое слово...» К тебе прислушивается сам епископ Альберт. Такого внимания удостаиваются немногие. Еще бы, все-таки он мой. Гордо подтвердил он, но вовремя прикусил язык и как можно более небрежно обронил: «Мы с ним давно знакомы и часто советуемся по разным вопросам. Даже когда Альберт впервые собирался в Ливонию, это был я, кто. Впрочем, тебе это, наверное, не интересно.» «Ты такой удивительный человек, и тебя так интересно слушать», сказала она, милостиво поставляя для поцелуя пухлую руку. «Тебя ждет необычная жизнь, и ты всегда сможешь расплатиться с лихвой. А может быть, я тебе еще и помогу в чем-то? Ты ведь не забудешь бедную Зару?» В том, что он не забудет эту женщину никогда, Ган был уверен. Даже ее запах вызывал у него... Чувственную дрожь и неодолимое желание вернуться к ней при первой же возможности, а еще лучше, немедленно. И препятствием лежала лишь одна мелочь, абсолютное отсутствие хоть каких-то денег, за которые он сейчас был готов на что угодно. В сердцах он еще распнул лежанку Курта и покинул монастырь, уже привычно сворачивая в рулон плащ. А может быть, ему все-таки удастся уговорить Альберта помочь младшему брату. конце концов, это епископ заманил его сюда обещанием будущих богатств и воинской славы. И где оно, это богатство? Пусть братец даст в счет будущего хоть что-то сейчас. Чем ближе Иоганн приближался к замку епископа, тем замедленнее становился его шаг. В мыслях все ясней вырисовывался жесткий взгляд владыки Ливонии. Точно бьющие слова... Посредника между самим Господом и прочими людьми ничем и непоколебимая уверенность в себе, а даже и хотя с родной для остальных братьев и приемной для Иоганна, они решалось перечить старшему сыну. Если Альберт определил однажды, что все содержание Иоганна до момента, пока он сам не изменит свое положение к лучшему, будет заключаться в еде, одежде и оружии, значит, своего решения он не изменит. и ни один из остальных братьев, которых он ненавидел почти так же, как и Альберта, не осмелился поступить вопреки воле правителя Ливонии. На епископском подворье монахи смотрели на него с почтением, но за пределами подворья Иоганн ощущал себя униженным и оскорбленным. Сытые лица горожана вызывали раздражение. Ходить по городу без денег все равно, что ходить без штанов. Едва завидев прохожих, он старался свернуть в узкий переулок или проход, ведущий в очередной извилистый переулок. Улицы возникали хаотично. Присмотрев свободное место, будущий домовладелец убивал по краям намеченного под строительство участка колья. В нескольких местах раскапывал землю. Если после трех-четырех ударов лопаты в яме не появлялась вода, место считалось пригодным. Оставалось лишь обратиться за одобрением к городскому зодчему Вартбуху. Прибыв на место, Вартбух недовольно крутил головой и хмурился, вымерял участок ногами, подолгу вглядывался в глаза претендента, словно пытаясь найти в них ответ на важный градостроительный вопрос, и заводил длинную тираду об особых видах города, именно на этот участок и о том, что лишь недостаток денег в казне не позволило до сих пор использовать это место для... Обычно длина тирады зависела от того, насколько быстро мешочек с муздой перекочевывал в бездонный карман зодчего. Большинство улиц создавались на глазок, дома с противоположных сторон стягивались так, что порой между ними с трудом протискивались два встречных человека. Нечистоты в зависимости от места расположения дома... скидывались в огребные ямы во дворах или выливались прямо на улицу, в узкие, сбегающие к речушке Рига канавки, а от самой реки, особенно в жаркие летние дни, возвращались невыносимым зловонием. Иоганн перепрыгивал лужи, чертыхался, поворачивался от подворачивающихся под ноги детей, злобно огрызался на реплики домовладельцев. В одном месте устроившегося дома его едва не задело качнувшейся балкой. «Эй!» — возмущенно заорал Иоганн и схватился за кинжал. «Вы, недоноски, пытаетесь убить благородного человека!» Это было намеренно Один из голых попой строителей, отпустив непослушную балку, взялся за ручку молота. «Мы не видели господина». И ничего не случилось. Не случилось, если бы я не увернулся, эта балка могла размажить мне голову. Но вы целы. Только потому, что отпрыгнул в сторону. Краем глаза Иоганн заметил, что и второй ремесленник взялся за ручку молота и на всякий случай шагнул назад. У мастеровых были мускулистые руки и недобрые глаза. С одним из них он еще мог бы справиться. Но кинжал против двух молотов был не лучшим выбором оружия. Только гордость не позволяла ему отступить перед двумя простолюдинами. В этот момент за спинами строителей появился третий человек в одежде, напоминающий монашескую рясу с глубоко надвинутым капюшоном. — Что случилось, братья? — спросил он, и голос его показался Иоганну знакомым. — Господин говорит, что мы хотели его ударить балкой. Но мы его даже не видели, он сам. «Господин, что вы здесь делаете?» «Курт, это ты?» признал, наконец, своего номинального слугу Иоганн. «А что ты делаешь здесь? Разве ты не работаешь на укреплении стены?» «Так и есть», — Ружноси жестом отправил ремесленников вглубь строительной площадки, подошел ближе и смущенно отвел глаза. «Туда, где я работаю, не подвезли камень». и меня попросили помочь с укладкой фундамента под новый дом. Помочь? Я показываю, как это сделать правильно, чтобы дом не перекосился. Я думал, ты просто каменщик, а ты умеешь строить дома или даже замки. Времени я был ставшим подмастерием, и мастер многому научил меня. Значит, ты тоже мог бы быть мастером? Боюсь, я слишком молод. В бремени мне пришлось бы ждать еще лет десять, а потом сдать экзамен, добиться поручительства двух мастеров и закатить пир для всей гильдии. Для этого надо или жениться на дочери мастера, если у него есть дочь и нет сыновей, или сколотить собственный капитал. Зато потом мастеру платят хорошие деньги». «Это не легкий труд», – сдержанно признал Курт. «И поэтому ты поехал в Ригу?» Его Преосвященство сказал, что Ливония – край неограниченных возможностей, а надо только принять послушание и год прослужить во имя Иисуса. «О, да, я знаю. И мы с тобой это делаем, служим Иисусу, не так ли?» «Эй, мастер, у вас все в порядке? Мы можем продолжать?» Подал голос ремесленник, все еще не выпуская из рук молота, и Курт с досады замахал на него руками. «Ждите, пока я не подойду. Не видите?» «Я разговариваю с благородным господином». «О, уже и мастер! протянул Иоганн, вплотную приближаясь к корту «Пока я дни напролет готовлю свою плоть к священной битве с язычниками, ты, определенный мне вооруженосцы, зарабатываешь капитал и уже называешь себя мастером?» «Я не называю, это они так говорят, и его преосвященство сам поручил мне участвовать в строительстве стены». «Это не менее богоугодное дело!» Курт отступил на шаг, и Оган вновь сократил расстояние. «Это мне известно. Вчера я беседовал с его преосвященством, он спрашивал мое мнение о тебе. Завтра мы собираемся встретиться вновь». «Вновь? С самим? С самим епископом? Так ты и не знал? Да, мы иногда встречаемся, чтобы поболтать о том, о сём. Его преосвященство высоко ценит мое мнение». «Но вы же не скажете ему, что я...» «Я еще не знаю, что скажу». Иоганн слегка подтолкнул Курта в живот, и за пазухой мастерового что-то звякнуло. «Это будет зависеть от моего настроения, понимаешь меня?» «Прямо сейчас оно у меня совсем поганое. Я случайно забрел в эту клоаку, где твои люди чуть не убили меня бревном, а перед тем воришка срезала у меня с пояса мешочек со всеми моими деньгами. «Как ты думаешь, приятно остаться без денег в моем положении?» «А разве они у вас...» «Что?» «Извините, это я так с языка сорвалась. Что приятного остаться без денег?» «Вы не заметили, как выглядел воришка?» «Я даже не успел его разглядеть, а ведь я собирался зайти и заплатить обещанное там, где меня уже ждут. Знаешь, что означает слово «благородного человека»?» «Нет, не знаю. То есть, я хотел сказать...» Еще раз отступил на шаг и запустил руку себе за пазуху. «Что может быть, я смогу вам помочь сдержать слово? У меня тоже совершенно случайно скопилась некоторая сумма, которую я собирался пожертвовать церкви. Давайте я сразу передам ее господину, то есть на Богу угодное дело».